Глава восьмая Маша Появление Дэна застало меня врасплох. Я не ожидала, что снова его увижу. И уже забыла о вчерашней сделке с его отцом, когда он внезапно объявился у меня во дворе и позвал на ужин. Ну, как позвал? Приказал. А я была настолько уставшей и голодной, что согласилась. Съест же он меня за ужином. Зато я впервые за день перехвачу что-то, кроме черства печеньки. Мы выходим на улицу, ведущую к метро. Впереди призывно горит вывеска сетевой кофейни. Может, в шоколадницу сходим? А робко предлагаю я. За полгода, что я живу в Москве, я еще ни разу не бывала в этом знаменитом кафе. Только мечтала о том, как расплачусь с долгами и отмечу ферменным кофе с десертом. Ты бы еще в теремок предложила. С презрением фыркает Дэн и тащит меня мимо кофейни. Я с сожалением провожаю взглядом окна, за которыми беззаботные посетители предаются чревоугодию. «Что у вас тут приличное есть?» — растороженно спрашивает мажор. «Библиотека?» — с вызовом отвечаю я и указываю на здание на другой стороне улицы. Не могу сдержать улыбку, когда лицо Дэна пораженно вытягивается. И ему вовсе не обязательно знать, что меня саму в библиотеку не пустили, ведь московской регистрации у меня нет. К счастью, у нас в подъезде кто-то из жильцов во время от времени выносит ненужные книги, среди которых попадаются и новинки, и мне есть что почитать. «А поесть?» — раздраженно уточняет он. Я пожимаю плечами. «Предпочитаю домашнюю еду». «Ясно». Он останавливается рядом с автобусной остановкой и вызывает такси. Меня так и подмывает спросить, куда мы едем, но я молчу. Через минуту появляется машина. И я с наслаждением сажусь на заднее сиденье, давая отдых гудящим ногам. Наверное, я сегодня побила свой рекорд по пешим прогулкам на шагомере, но я вспоминаю, что мой телефон у коллекторов, и настроение сразу портится. Дэн садится впереди и называет водителю какой-то ресторан, судя по иностранному названию, пафосный и дорогой. Мы возвращаемся в центр, откуда я только что пришла. Надеюсь, что потом Дэн привезет меня обратно. Второй раз за день я пешком не дойду. Да и мои кроссовки того и гляди развалятся. Я с сомнением смотрю на свои запылившиеся кроссы и думаю, пустят ли меня в них туда, куда меня ведет на ужин Дэн. В шоколаднице они смотрелись бы куда уместней. А еще я слышала, что порции в дорогих ресторанах такие крошечные, что я вряд ли наемся. А сейчас я такая голодная, что слопала бы комплексный обед из трех блюд. Мы въезжаем в центр и застреваем в пробке. «Пешком дойдете быстрее», — предлагает таксист, и Дэн неохотно расплачивается и вылезает из машины. Наследный принц не привык ходить пешком. Наверное, в его мире принято подъезжать к ресторану на белом лимузине и сразу из салона ступать в раскрытые двери, которые придерживает швейцар. Мажор не помогает мне выйти из машины, но я на это и не рассчитываю. Выхожу сама. Ноги по-прежнему гудят, но я чувствую себя отдохнувшей, а сейчас меня еще и накормят. «Идем», — бросает Дэн, едва взглянув на меня, и шагает по тротуару мимо дорогих бутиков и ювелирных салонов. Я тороплюсь за ним, боясь потерять в толпе, ведь у меня нет телефона, чтобы ему позвонить, и я понятия не имею, куда он меня ведет, хоть бы из за руку взял. «Ну, где ты там?» Он недовольно оборачивается, и я чуть не налетаю на него. «Долго еще?» Спрашиваю я. «За углом». Он машет рукой, поторапливая меня. Идем, угощу тебя устрицами. Ты их, наверное, никогда не ела?» Если честно, я бы предпочла мясную котлету. Но я молчу и с интересом разглядываю горящие окна ресторана, явно очень дорогого, вдоль фасада которого мы идем. а затем бросая взгляд на свои запыленные кроссовки. Снова сомневаюсь, что они будут уместны внутри этого роскошного заведения и спотыкаюсь, налетая на спину Дэна, когда он резко останавливается на углу. Мажор задвигает меня обратно за угол, но я успеваю увидеть всплеск розовых и сиреневых афрокосичек. Доминика. Выйдя из-за руля своего авто, направляется к ресторан. А затем Дэн и сам делает быстрый шаг ко мне, пока девушка его не заметила. «Может, в шоколадницу?» Тихо предлагаю я, словно Доминика может услышать меня в шуме толпы и газующих пробках авто. «Сегодня мне больше хочется блинчиков, а не устриц». Замешательство в глазах Мажора сменяется облегчением. Для него важно не потерять лицо, и он рад, что я сама предложила ему выход из этой щекотливой ситуации, ведь он явно не горит желанием оказаться в одном ресторане со мной и со своей девушкой. «А давай». Соглашается он, беря меня за руку и увлекая от ресторана. Давно я не ел блинчиков. Мажор, сводить Машу на ужин оказалось проблемой. Я по привычке назвал таксисту адрес любимого ресторана, но не учел, что это и любимый ресторан Доминики тоже. Хорошо еще я увидел Нику, входящей туда, и дал задний ход, а могли бы столкнуться уже в зале, и вышло бы намного хуже. Доминика была при полном параде, как всегда, а Маша на ее фоне смотрелась нищенкой, кем она и была. «Представляю, как бы надо мной потешались знакомые, если бы я заявился в ресторан с Машей в ее пыльных кроссовках. Да и там, в пустом зале, мы были бы видны, как на ладони, а наш разговор был бы слышен всем. Плохая идея». Поэтому я с радостью ухватился за предложение Маши и повел ее в кафе для бедных студентов». Шоколадница с ее многолюдными, гудящими как улей залами как раз то, что нужно, когда хочешь затеряться в толпе со своей ненастоящей девушкой. Пока я листал меню, поглядывал на Машу. Она оживленно читала страницы, и вид у нее был такой сияющий, словно поход в кофейню для нее праздник. Может, это я на нее так действую? «Что посоветуешь взять?» Спрашиваю я и вижу, как Маша растерянно замирает. Какое у тебя любимое блюдо? Я не знаю. Не знаешь? Я здесь в первый раз. Ни разу не была в шоколаднице? Не верю я. Знаешь ли, не у всех есть волшебная карта, чтобы позволить тебе все, Сердито говорит она. Тебе повезло, широко улыбаюсь я. У тебя есть я. Машу рукой официанту, чтобы сделать заказ, но он пробегает мимо, даже не повернув головы в нашу сторону. Что за дела? Сервис. кошмарный. Проходит минут десять, а к нам так никто и не подходит принять заказ. «Пойдем отсюда!» Я раздраженно вскакиваю из-за столика, чтобы я еще хоть раз заглянул в эту отстойную кофейню для нищебродов. «Куда?» Маша расстроенно встает за мной, провожает голодным взглядом под нос с блинчиками, который проносится мимо. Я не выдерживаю и хватаю официанта за рукав. «Примите заказ!» «Ловлю раздраженный взгляд, это что-то новенькое, обычная обслуга передо мной лебезит, но это в дорогих заведениях, а здесь я не постоянный клиент, а один из сотни надоедливых и нетерпеливых посетителей». «Одну минуточку!» Он убегает со своим подносом, а Маша растерянно смотрит на меня. Я вижу, как ей хочется остаться и неохотно опускаюсь обратно за столик. Маша, сияя и улыбкой, тоже садится». Официант наконец-то подходит к нам. Я диктую свой заказ. Салат, мясо с гарниром. Маша скромно ограничивается фирменными блинчиками с шоколадом и капучино. «И все?» Я пристально смотрю на нее, и она отводит глаза. «Мне хватит!» Слышу ее тихий голос. «Принесите девушке еще салат Цезаря и запеченную семгу». Командуя официанту и запоздала понимаю, что назвал любимые блюда Доминики, которые она всегда заказывает. Официант забирает меню и уходит, а мы с Машей оказываемся один на один за пустым столом. Ни руки нечем занять, ни говорить ни о чем. Достаю айфон и листаю инстаграм. А что, я не обязан ее развлекать? Другая бы возмутилась, но Маша с любопытством оглядывается по сторонам. Как будто впервые очутилась в кафе, и ей интересно здесь все, кроме меня. Открываю блог Доминики. Так и знал, она уже выставила свежее селфи из ресторана. Листаю ниже и вижу, что ее утренний пост о нашем разрыве уже собрал две тысячи лайков. Среди тех, кто лайкнул даже Майк и Бэмби. Друзья называются. А ведь они думают, что мы расстались по-настоящему. Раздраженно откладываю айфон и смотрю на Машу. Я боялся, что она будет трещать безумолку, а она сидит и молчит с улыбкой монной Лизы. «Расскажи о себе, что ли?» — говорю я. Улыбка исчезает с лица Маши, и она ощутимо напрягается. «Зачем?» «Ну, ты же моя девушка!» — усмехаюсь я. нарошку нервно добавляет она. «Я помню!» — продолжаю сверлить ее насмешливым взглядом, и она смущается. «Учишься где-то?» — мог бы и не спрашивать. И так знаю, что нет. Но мне нравится, как она вспыхивает и неохотно признается. — Нет. — А что так? Мечтаешь скорее выйти замуж и нарожать деток? Напоминаю я вчерашний разговор за ужином у нас дома. Ее щеки краснеют еще сильнее. — Я пойду учиться, но позже. Выпаливает она и осекается, словно сболтнула лишнего. — А что мешает сейчас? Или тебе нравится работать официанткой? — На учебу нужны деньги. «Поэтому я работаю». «А родители?» – спрашиваю я. «Что это за родители, которые не могут выучить своего ребенка? А зачем тогда вообще было рожать?» «Не у всех есть отцы-олигархи», – с задетым видом отвечает Маша. «А у меня только мама». «А у меня только отец», – криво усмехаюсь я. «И тот олигарх». «Отец оплачивает мою учебу, и мне нет необходимости работать. Это всегда воспринималось как должное, но сейчас...» Я чувствую себя неловко под строгим взглядом Маши. «Какого черта? Отец меня любит. Я не виноват, что родился в обеспеченной семье. Это просто ей не повезло». «Вы не ладите?» — спрашивает Маша с сочувствием, глядя на меня. «Ой, вот только не надо меня жалеть. Бедная девочка у нас ты, а я богатый мальчик. И не надо лезть мне в душу со своей дешевой психологией». «А ты с матерью?» Мне нет никакого дела до этого, просто хочу перевести стрелки. Ожидаю, что Маша начнет рассказывать, какая замечательная у нее мама, но слышу в ответ совсем другое. «Мы мало общаемся с тех пор, как я уехала в Москву». Похоже, за этим кроется какой-то конфликт, но я не хочу вникать в чужие проблемы, особенно этой девчонке. Сейчас моя проблема, она сама, и мне нужно решить, как пережить следующий месяц. Дэн... «Зачем ты меня искал?» — спрашивает Маша, словно прочитав мои мысли. «Решаю быть с ней честным. Ведь изображать к ней интерес у меня все равно не получится. Ты понравилась моему отцу». Маша испуганно вздрагивает и смотрит на меня, как будто я сказал что-то неприличное. «Как моя девушка. Он считает, что мне нужна такая, как ты. Простая и скромная. Через месяц у меня день рождения, 20 лет». Он пообещал мне новый спорткар, если этот месяц я буду встречаться с тобой. Маша, я не знаю, плакать или смеяться. Отец Дэна не только мне обещал заплатить, чтобы я встречалась с его сыном, но и Дэну посолил крутую тачку, если тот будет терпеть меня целый месяц. — Почему ты на меня так смотришь? — спрашивает Мажор. — Потому что это самая большая глупость, которую я слышала. Честно отвечаю я, умолчав о своей части сделки с его отцом. Вчера после ужина я уже сказала Дэну об этом, но он не поверил. А сейчас я не хочу повторять, чтобы не лишаться козыря. Пусть считает, что ему это нужнее, чем мне. Выходит, и Дэн, и я останемся в выигрыше от этого фальшивого романа. В дураках окажется только сам олигарх Дмитрий Громов, решивший поиграть в режиссера судеб. Ни за какие деньги я не смогу полюбить Дэна, а он меня. Любовь так не работает. «И что ты собираешься делать?» Спрашиваю я Дэна. «А что я сейчас делаю здесь с тобой?» Фыркает он. «По-моему, ответ очевиден. Подыграешь мне?» «Ну, не знаю». Я решаю поломаться для виду. Смотря как будешь кормить. Официант приносит поднос с едой и начинает заставлять стол. Я такая голодная, что нетерпеливо хватаюсь за приборы. Подожди. От возгласа Дэна я роняю вилку и вижу, как он достает свой iPhone. Он что, из этих одержимых блогеров, которые не могут начать есть, пока не сфотографируют все, что у них в тарелке? Жду, что он начнет расставлять тарелки на столе, чтобы было покрасивее. Насмотрелась, пока работала официанткой. Особенным успехом тогда пользовался капучино Виталика с рисунками на кофейной пенке. При мысли о предателе мое настроение портится, и я упускаю момент, когда Дэн придвигает свой стул к моему. Вздрагиваю, когда он крепко обнимает меня за плечи. «Ты чего?» Мажор поднимает другую руку с айфоном, и я вижу наши лица на экране. «Сделаем селфи». Он отводит телефон дальше, чтобы захватить столик с тарелками, и прижимается ко мне щекой. «Зачем?» – растерянно бормочу я. «Разве селфи не положено делать влюбленным парочкам? А мы-то к ним каким боком?» «Не зачем, а для кого? Для папы». «Что?» – я окончательно теряюсь, удивленно таращу глаза на камеру, как сова, и в этот момент Дэн щелкает снимок. «Можно не делать такое зверское выражение лица?» – кривится он, когда на экране возникает стоп-кадр. «Зачем твоему отцу наше селфи?» «А ты как думаешь, чтобы проконтролировать, что я встретился с тобой?» «Мне становится смешно. У меня и то больше свободы, чем у него, в золотой клетки, которую воздвиг для него богатый отец. Я широко улыбаюсь, и Дэн, прижавшись ко мне щекой, делает новый кадр. Так-то лучше». Мажор поспешно отодвигается от меня, словно боясь задержаться рядом хоть на секунду. Я снова хватаюсь за приборы и набрасываюсь на салат, набивая полный рот, когда меня ослепляет вспышка напротив. Довольный дын убирает телефон. «Отправлю папе доказательство, что ты не голодаешь». «Не надо!» — мычу я. Но он уже посылает мое фото отцу. Издевается, гад. «Жаль, что ты салат не руками ешь». Усмехается он, намекая на мою выходку с индейкой у них дома. «Вот теперь ты запалилась!» Он показывает фотку, где я с ножом и вилкой управляюсь с салатом. «И отец больше не поверит, что ты не умеешь вести себя за столом!» «Мажор еще что-то бубнит, но я его не слышу!» «Наворачиваю салат и едва не мурчу от наслаждения!» «Моя первая нормальная еда за весь день!» «И какая!» «Такого вкусного салата я никогда не пробовала!» Жаль, так быстро закончился. «Ты уже все смолотила?» Слушаю удивленный возглас Дэна. К нашему столику подскакивает официант, забирает пустую тарелку и ставит передо мной блюдо с запеченной семгой. Я бросаю осторожный взгляд на рыбу. Интересно, какая она на вкус? «Ты что, семгу никогда не ела?» Догадывается мажор. «Все ела?» Я отправляю в рот кусок рыбы и млею от удовольствия. «Божественно! И почему я никогда не пробовала семгу раньше?» Правильный ответ – потому что у меня нет на нее денег. Гоню мысли о деньгах прочь, чтобы не испортить себе аппетит и наслаждаюсь ужином. Пусть в компании мажора. Ради семги я еще не такое стерплю. Утолив голод, отодвигаю пустую тарелку. «Спасибо!» – с чувством благодарю Дэна, который с недовольной гримасой ковыряет свое мясо. Понравилось? У меня стейк жесткий. Не хочешь? Давай мне. Я тяну руки к его тарелке просто в шутку, но он юмора не понимает и легонько шлюпает меня по руке. Ай! Куда в тебя только умещается? Ворчит он и продолжает с ожесточением резать мясо ножом. Дэн из всех избалованных мальчишек, кто своего никому не отдаст. Если весь день держаться на одной печеньке и прошагать пол Москвы, Уместится много, но мажора меня никогда не понять. А в его сытой, обеспеченной папой жизни таких проблем не бывает. Достаточно взмахнуть волшебной кредиткой. Поэтому я только улыбаюсь. Шучу, я уже наелась. Но когда официант приносит фирменные блинчики с шоколадом, о которых я уже забыла, и чашку капучино, я уминаю и их. Ведь я так долго об этом мечтала. «Хоть бы кусочек блинчика для своего парня оставила!» А ворчит насмешливо глядя на меня и попивая свой кофе. «Радуйся, что у твоей девушки хороший аппетит!» Ничуть не смутившись, отвечаю я. Все-таки совместная трапеза сближает. И хотя у нас это уже второй раз, первый раз не считается. Он же был втроем с его отцом. А сейчас у нас вроде как свидание наедине. И я уже не так стесняюсь Дэна. И он сам уже не кажется мне таким противным, как раньше. Замечаю, как две подружки за соседним столиком откровенно пялятся на Дэна и шушукаются про нас. «Какой красавчик!» — доносится до меня. Они даже не стесняются нас обсуждать. «И что он в ней нашел?» «И действительно!» — широко ухмыляется Дэн, наклоняясь ко мне через стол и ловит прядь моих русых волос, выбившуюся из косы. «И что я в тебе нашел?» Я замираю, глядя ему в глаза. А Дэн с нежностью влюблённого гладит меня по щеке и проводит пальцем по моим губам. «Ах, да, это не я, это папа», — тихо говорит он только для меня, чтобы его не услышали за соседним столиком. Я вспыхиваю и отстраняюсь, чувствуя себя полной дурой. На миг мне показалось, что я могу его заинтересовать. Но мажор быстро поставил меня на место. Его слова отрезвляют, как холодный душ. Я на минутку. Я вскакиваю из-за стола и быстро направляюсь к официантке. Она указывает мне, как пройти к туалетам, и я тороплюсь туда. Влетаю внутрь и останавливаюсь, напоровшись взглядом на свое отражение в большом зеркале над раковиной. Я — девчонка из толпы. Пройдешь мимо — не заметишь. Русые волосы, голубые глаза, средний рост, одежда из масс-маркета. Симпатичная, но не красавица. И что я в тебе нашел? Звучит в ушах насмешливый голос Дэна. «Мажор никогда бы не обратил на меня внимания, если бы сперва Доминика не надоумило его представить меня отцу как невесту, а потом отец не пообещал Дэну спорткар, если он вытерпит меня месяц». «А что во мне нашел его отец?» Всплывает в голове вопрос. «Я пристально оглядываю себя в зеркало?» «Уж явно не симпатичную мордашку. Просто я оказалась девушкой из другого круга, которая случайно попала в их особняк. Не их круга. И Дмитрий Громов посчитал, что наследному принцу Денису полезно пообщаться с пастушкой из народа. Думаешь, купил меня Громов? Шепчу я и стискиваю кулаки. Месяц это много. За месяц мне вполне по силам приручить мажора. Во мне вспыхивает азарт, когда я вспоминаю насмешливый и пренебрежительный взгляд Дена. Думаешь, я недостойный тебя парень? Пройдет месяц, и ты жить без меня не сможешь. Я умываю раскрасневшееся лицо. Я не крашусь, на косметику нет денег, поэтому могу себе позволить освежиться. Вспоминаю яркий макияж Доминики, уж она бы точно пришла в панику, если бы ей на лицо хоть капелька воды попала. Мейком я ее не переплюну, зато у меня красивые волосы. Расплетаю косу, распуская густые русые волны по плечам, сую резинку в карман джинсов, а возвращаюсь к столику и ловлю на себе заинтересованный взгляд Дэна. «Твои волосы!» Резинка потерялась. Эвруя, смело глядя ему в глаза. Дэн нетерпеливо машет рукой официанту. Я для него пустое место, и ему не терпится скорее закончить наше обязательное свидание. Он расплачивается кредиткой отца за наш ужин и не оставляет официанту даже мелкой купюры. «А чаевые?» Вырывается у меня. «Я-то знаю, что они составляют приличную долю заработка. Сама официанткой работала». пока Доминика по своей прихоти не лишила меня работы. Поставила бы она ту подножку, если бы знала, что сегодня я, а не она, буду ужинать с ее парнем. Мне даже жаль, что Дэн отправил наше селфи только отцу, а не выложил в Инстаграм. Хотела бы я посмотреть на лицо Доминики, когда она увидит нашу фотку. «Обойдется», — небрежно бросает Дэн, вставая из-за стола. «Здесь ужасное обслуживание». «А тебе надо, чтобы в попу дули наследный принц». Я с трудом удерживаюсь, чтобы не сказать это вслух. Официант направляется к нашему столику в надежде на чаевые, и я виновато улыбаюсь ему, торопясь вслед за Дэном. У меня нет даже сотни на чай. Да, я и не дала бы, иначе сама останусь голодной потом. Интересно, нельзя ли договориться с Громовым, чтобы он платил мне каждую неделю? Я же честно отрабатываю свои деньги, когда терплю компанию его сына. Не самую приятную, кстати». Мажор выходит из кафе, толкнув двери, даже не придержав ее для меня. Я замешкалась на пороге и чуть не получила дверью полбу. «Не зевай, Маша! Я не на свидании, а Дэн далеко не принц. И от того, что я распустила волосы, не стала принцессой. Я не удивлюсь, если выйду на улицу и увижу только спину Мажора. Он получил свое селфи для папочки, подтвердил наш ужин оплатой по кредитке, и на сегодня я ему больше не нужна». Но когда я выхожу, вижу, что мажор ждет меня. Идем быстрее. Он хватает меня за руку и тащит мимо витрин кафе к салону связи на углу. Заглянем сюда. Зачем? Удивляюсь я. Тебе же нужен телефон. Не нужен. Упираюсь я, но он силой затаскивает меня внутрь. Мажор, это дорогой салон с начищенными до блеска мраморными полами и сияющими витринами. И едва мы заходим внутрь, как к нам бросается вышкаленная консультантка. «Чем могу вам помочь?» Блондинка модельной внешности мигом оценивает мою платежеспособность по брендовым шмоткам и флагманским часам на руке. Подарку отца на восемнадцатилетие. Ее улыбка становится еще шире. «Моей девушке нужен телефон», — заявляю я и подталкиваю вперед Машу, застывшую за моей спиной. Блондинка замечает мою спутницу, и ее ухоженные брови изумленно взмывают вверх. Да, на девушку такого парня, как я, Маша, не тянет, ни моего поля ягода. Пока блондинка сканирует Машу с головы до пят, а их в дешевые пыльные кроссовки, сама Маша шипит: ничего мне не надо, пойдем отсюда. У вас есть последний iPhone? Я крепко удерживаю Машу за плечо, чтобы не сбежала, и наслаждаюсь замешательством на красивом лице продавщицы. Очень быстро его сменяет зависть. Ей-то самой на последний айфон батрачить и батрачить. «К сожалению, в наличии нет», — рассыпается в извинениях блондинка. «Но вы можете оформить заказ». «Тогда мы возьмем самый дорогой из тех, что у вас есть», — перебиваю я. «Ты с ума сошел», — ахает Маша. «От любви». Серьезно говорю я, гладя ее распущенные волосы. На удивление, мягкие и шелковистые. Мне нужно всегда быть с тобой на связи, мышка. Как я и ожидал, Маша на миг имеет, а я сую блондинке кредитку. Оформляйте. Это моя маленькая месть отцу. Хотелось бы мне посмотреть на его лицо, когда он получит оповещение о транзакции. Может, после этого он пересмотрит свое решение насчет месяца свиданий с Машей. Айфон для Маши не такая большая плата за то, чтобы больше никогда ее не видеть. Маша, я до последнего надеюсь, что Дэн передумает и скажет, что это шутка. Или что на карте не окажется средств. Но платеж проходит, и продавщица, рассыпаясь в любезностях, протягивает мне коробку с айфоном, уложенным в подарочный бумажный пакет. Я не беру, и тогда Дэн хватает покупку, обнимает меня за талию и выводит из салона. Спиной чувствую завистливый взгляд продавщицы. Наверное, она, как и те девчонки из кафе, недоумевает, что красавчик-мажор во мне нашел. — Это очень дорого, я не возьму, — сердито говорю я, когда мы выходим на улицу. — Это подарок. Дэн широко улыбается, как будто меня осчастливил. — Платит за него твой отец. Напоминаю я, и улыбка мажора гаснет. Он даже не заметит. Не парься. Дэн вызывает такси. Я думаю, что он, как и вчера, отправит меня домой одну. Уже через минуту машина тормозит у обочины. Я сажусь на заднее сиденье и тяну дверь на себя, но Дэн внезапно распахивает ее и бросает. «Подвинься!» Мне ничего не остается, как освободить для него место, и он плюхается рядом. «Это еще зачем?» Бросаю на него косой взгляд. Мажор на меня не смотрит. Ставит между нами пакет с айфоном, достает свой гаджет и утыкается в него. Лента Инстаграма для него куда интереснее, чем я. Отворачиваюсь к окну и смотрю на пролетающий мимо улицы. За всю поездку он не говорит мне ни слова, только хмурится, листая Инстаграм. Интересно, что он там такое читает? Наконец такси подъезжает к дому. «Какой подъезд?» — спрашивает водитель. Я чуть не называю, но осекаюсь и нервно вскрикиваю. «Остановите здесь!» Вспоминаю, что у подъезда могут быть вчерашние бандиты. Лучше, чтобы они не видели Дэна со мной. Такси тормозит на углу дома. «Спасибо, что довез!» Бросаю я парню и выхожу наружу. «Эй, стой!» Доносится возглас вслед. Мажор выбегает из машины за мной. «Зачем?» Не успеваю удивиться, как он протягивает мне пакет с айфоном. «Ты забыла!» «Я не забыла!» «Я отступаю назад. Я не взяла!» «Упрямая мышка!» Дэн делает резкий шаг ко мне и одной рукой обвивает меня за талию. Я замираю, глядя в его смеющиеся глаза. Его лицо так близко, как будто он хочет поцеловать меня на прощание. «Не нужны мне твои айфоны!» Бормочу я в замешательстве и пытаюсь вырваться. Но Дэн держит крепко и спрашивает с улыбкой. «А чего ты хочешь, мышка?» Я много чего хочу. Я вернуть долг, поступить в институт, поехать на море. Но в этот момент мне больше всего хочется, чтобы Дэн меня поцеловал. Он читает это в моих глазах и наклоняется ближе. Его губы нетерпеливо приоткрываются навстречу моим, и я закрываю глаза. Мажор скользит рукой по моим распущенным волосам, проводя вниз до самой талии. А затем его рука на миг задерживается на поясе моих джинсов и ныряет в задний карман. Твоя резинка нашлась. Я не сразу понимаю, о чем он, а когда открываю глаза, вижу, что он держит в руке мою резинку для волос, которую я якобы потеряла в кафе. Вспыхнув до корней волос, я выхватываю ее у него. «Спокойной ночи, мышка!» Дэна да, явно забавляет этой ситуации «И не забудь восстановить симку завтра. Я позвоню». Он сует мне пакет с айфоном, а я так ошеломлена, что машинально забираю его. и прежде чем я успеваю опомниться мажор прыгает в такси а я с пылающими щеками иду домой в голове сотни вопросов сколько можно выручить за iphone чтобы оплатить им часть долга что скажет грумов когда увидит счет за iphone захочет ли дэн когда-нибудь поцеловать меня по-настоящему